Сын чародея Много лет назад То ли в Бургундии, то ли в Нормандии Жил один крестьянин Звали его Жан-Пьер И был он не то чтобы глупый Но слишком уж доверчивый Бывало услышит небылицу какую-нибудь И скорей домой к жене А жену его звали тетушка Марго Прибежит Жан-Пьер домой И давай рассказывать Ох, Марго Ну и чудеса на свете бывают Ну что такое? В одной далекой стране Люди по воздуху летают Представляешь? Да Летают, летают Только вот не очень высоко Понятно Ну, через забор перелететь могут Или там на крышу залететь Ну что ж, очень за них рада Ну это что? А вот Другой далекой страной Знаешь, кто правит? Кто? Лошади Как это? Ну так Король у них лошадь Королева тоже лошадь Все как положено А люди как же? А люди... <свят> люди им прислуживают Представляешь? А лошади ими командуют Ну хорошо хоть лошади А не ослы И то спасибо Ох, не нравилось тетушке Марго что муж у нее такой доверчивый, всяким небылицам верит. Такого любой мошенник обманет, как маленького ребенка. И решила Марго поучить муженька уму-разуму. Встретила она как-то двух бродяг, ну, тех, что по дорогам ходят и милостыню просят. Дала им немного денег и подговорила сыграть со своим мужем маленькую шутку. Объяснила, что делать надо и пообещала, если шутка получится, еще денег дать. Но бродяжки и рады стараться. И вот на другой день отправился Жан-Пьер на базар. А бродяжки потихоньку сзади крадутся. Идет Жан-Пьер по дороге, а за ним осел на уздечке шагает. Топ-топ, цок-цок. И вот идут они по дороге, А солнце печет, жарко. Эх, эх сяду-ка я под это дерево, Отдохну малость. Ну-ка, Серый, пойдем, И ты в теньке постоишь. Сел Жан-Пьер под деревом, Да и заснул. А уздечку в кулаке держит И сквозь сон подергивает, Проверяет, здесь ли осел. А бродяжки уже тут как тут подкрались потихоньку и отвязали осла. Один со ослом поскорей прочь убежал, а другой надел на себя ослиную упряжь и дернул уздечку. Раз дернул, другой. Проснулся хозяин и глазам своим не верит. Стоит перед ним в ослиной упряжи какой-то человек. «Что за шутки такие? А где мой осел?» Да вот он я, хозяин. Ха! Какой же ты осел? Не удивляйтесь, хозяин. Я есть ваш осел. Эй, хватит мне голову морочить. Говори, куда осла Да никуда я его не девал. Я ваш собственный осел, а вы мой добрый хозяин. Слушай, ты... Вот, видишь, палка, если не скажешь, где мой осел, я с тебя шкуру спущу Эх, хозяин, вы ж никого пальцем не тронете Да откуда тебе знать? -то? Ну, я же как-никак ваш осел Слушай, ты меня доведешь Хозяин, хозяин, я ведь не простой осел Мой отец знаменитый чародей Кто-кто? Ну, колдун, волшебник, ну, который людей в зверей превращает и наоборот. А мой отец – знаменитый чародей Абракадабра из страны Тутти-Фрутти. Слыхали, наверное? Да нет, не приходилось. Ну, так вот, был я очень плохим сыном. Отца чародея не слушался, бездельничал, учиться и работать не хотел, да при этом упрямый был, как осел. Ну, папаш терпел-терпел, а потом не выдержал и говорит, ничего я с тобой, ослиная, твоя голова поделать не могу, а коли так, говорит, придется тебя наказать. Раз не хочешь быть настоящим человеком, побудь-ка ты настоящим ослом». Походи-ка ты во слиной шкуре лет пять, Может, ты поумнее станешь. И не успел я глазом моргнуть, Как стало у меня вместо двух ног четыре. Уши выросли, и стал я... «Настоящим ослом». Эй, «Батюшки!» «Ох и заревел я тогда!» «Думал по-человечески, а вышла по-слиному!» по «Э-а! Э-а!» «Вот так-то!» Доверчивый Жан-Пьер слушал эту историю, открыв рот. Ему и в голову не могло прийти, что все это его любимая жена придумала. «Ну, превратился ты в осла. А дальше что было? А дальше отвели меня на базар, а вы меня там и купили. Спасибо вам, хозяин. Но теперь мое наказание кончилось. Сегодня прошло ровно пять лет с тех пор, как я стал ослом. И вот я снова стал человеком. Да, ну и чудеса. И куда ж ты теперь пойдешь? А куда мне идти? Вы мой хозяин, я ваш слуга, я у вас и останусь У меня? Ну да А что же мне с тобой делать? А что хотите? Я правда ничего не знаю и ничего не умею, но это не беда Как это не беда? У тебя значит ни силы, ни умения, ни старания, а я тебя корми да пои за это, хорошенькое дельце Ну, что ж тут поделаешь? Я ведь все-таки ваш осел. Ну, уж нет. Мне такой осел и даром не нужен. Ну, как же так, хозяин? Да что ты заладил? Хозяин, х... Какой я тебе хозяин? Я тебя и знать не знаю, и знать не желаю. И шагай-ка ты отсюда, По-добру, по-здорову А вот так, топай, топай Да побыстрее Взялся хозяин за палку А бродяжке только того и надо Вскочил он и бегом по дороге Подальше от доброго хозяина И вот прибежал он Куда бы выдумали? Ну, конечно Прямо на двор Жан-Пьера А там уже его дожидается И другой бродяжка Вместе с настоящим ослом Похвалила их Марго за хорошую работу, отвела осла в сарай, заперла его там. Бродяжкам велела спрятаться, а сама стала хозяина дожидаться. И вот влетает во двор Жан-Пьер и кричит. Эй, Марго, ты послушай, что я тебе расскажу Господи, да э что случилось-то? Ой, ты не представляешь, какие чудеса на свете бывают Ну что такое? Да ты знаешь, что наш осел, это и не осел вовсе А кто же он? Ой, подожди, надо дышаться Сейчас все расскажу. Но Марго не дала мужу отдышаться. По ее сигналу из-за большой бочки появился бродяжка. Тот самый, с которым Жан-Пьер недавно расстался. Увидал хозяин бродяжку и прямо остолбенел. Эй, Марго! Вот он! Вот он! Кто? Осел! Осел! Да какой же это осел? Да наш, наш. Это наш осел. Да что с тобой, Жан-Пьер? Наш осел в сарае стоит. Да ты ничего не знаешь. Эй, ты, парень, скажи, ну-ка, скажи ей, кто ты такой, а? Послушай, Жан-Пьер, ну что ты к нему привязался? Зашел бедный человек воды попить Да какой он человек? Говорю же тебе, это наш собственный осел Господи, вот горе-то, Жан-Пьер Да говорю же я тебе, наш собственный осел в сарае стоит Как это в сарае? Да вот так, не веришь? Пойди да посмотри Жан-Пьер прямо и не знает, что делать Посмотрел еще раз на бродяжку Потом подошел к сараю, отодвинул засов, Заглянул в сарай и видит. Стоит его собственный осел И, как ни в чем не бывало, жуёт свое сено. Повернулся он и глянул на всех троих шутников. Ох, и вид у него был! Глаза выпучены, рот широко открыт, Волосы чуть не дыбом стоят. Тот и мертвый бы расхохотался А уж Марго и оба бродяжки прямо застонали от хохота А хозяин не знает, что и делать То ли ругаться, то ли смеяться Но шутники так заливались Что Жан-Пьер не выдержал и тоже захохотал И чем больше до него доходило, как здорово его разыграли Тем громче он хохотал